Глава 9 Я никогда не курил. Так с чего вдруг у меня развился рак? На самом деле, как я узнал, это довольно характерная болезнь среди палеонтологов, геологов и минералогов моего поколения. По сути, я был прав, когда связывал кашель с пылью в рабочих помещениях. Мы то и дело прибегаем к помощи инструментов, которые крошат камни в пыль, вздымая в воздух облака тонкой пыли, но... Но на то, чтобы развился рак лёгких, требуется долгое время. А я работал в палеолабораториях 30 лет. Теперь я почти всегда работаю в маске. Сознательность выросла. Сейчас почти все так делают. И всё же за все эти десятилетия я вдохнул пыли куда больше, чем достаточно. Не говоря уже о волокнах асбеста и стеклопластика, которые шли на подготовку экспонатов. Пришла пора за это расплачиваться. Некоторые из наших Сьюзан друзей говорили, что следует подать в суд, возможно на музей, а может и на правительство Онтарио, которое и есть мой конечный работодатель. Конечно, моё рабочее место можно было сделать более безопасным. Разумеется, меня могли инструктировать по технике безопасности гораздо тщательнее. Без сомнения можно было, но всё это лишь естественная реакция. Кто-то должен заплатить за такую вопиющую несправедливость. Том Джерико. Он отличный парень, хороший муж, прекрасный отец и дает на благотворительность, может и не столько, сколько должен, но все же выделяет. Каждый месяц. И он всегда готов прийти на помощь друзьям, когда они переезжают или красят дом. А сейчас старый добрый Том заработал рак. да. Кто-то просто обязан за это заплатить, думали они. А мне? Последнее, что хотелось мне, тратить время на судебные тяжбы. О нет, я не собирался судиться. Тем не менее, у меня оказался рак лёгких. С этим нужно что-то делать. И в этом тоже была своя ирония. Кое-что, сказанного голосом в качестве аргумента за существование Бога, было для меня не новостью то, что касалось фундаментальных физических констант, время от времени именовалось антропным космологическим принципом. Я разбирал его на своих лекциях по эволюции. Холос определенно был прав в том, что Вселенная, по крайней мере на первый взгляд, казалась созданной специально для возникновения жизни. Как заметил сэр Фред Хойл в 1981-м, Интерпретация рассмотренных фактов с точки зрения здравого смысла позволяет предположить, что с физикой, а также с химией и биологией поигрался некий сверхразум, и что в природе нет слепых сил, достойных упоминания. Числа, которые можно извлечь из наблюдаемых фактов, лично мне кажутся настолько подавляющими, что этот вывод практически не допускает сомнений. Впрочем, сэр Фред упорно отстаивал многие из дипотез, не принимаемых научным сообществом. Все же в наших с холосом разговорах инопланетянин упомянул об эпителии, хотя он сказал эпителиях. С формами множественного числа латинских слов у него часто возникали проблемы. Эпителий или жгутики, торчащие из клеток удлинения, способные двигаться ритмично. Они присутствуют во многих видах человеческих клеток и, как он заметил, также в клетках фархельнорцев и вридов. Люди, которые верят в искусственное происхождение не только Вселенной, но и жизни, часто упоминают об этих жгутиках. Крошечные моторчики, которые позволяют им шевелиться, невероятно сложно устроены. И, как говорят сторонники теории искусственного создания, снизить уровень этой сложности невозможно. Эпителий просто не мог развиться спонтанно в серии последовательных шагов. Подобно мышеловке, эпителий требует, чтобы работали все его части. Уберите любой из компонентов, и он превратится в бесполезный хлам. Точно так же, в отсутствии пружины, держателя, платформы, молоточка или ловушки, мышеловка вообще не будет работать. И объяснить, каким именно образом, через ряд усложняющихся шагов, а эволюция, как полагают, работает именно так, могли сформироваться клетки эпителия, действительно не удалось до сих пор. Кстати, среди всех других органов, эпителий слоем в одну клетку покрывает бронхи. Жгутики шевелятся в унисон, удаляя из легких мокроту. В ней-то, в этой мокроте и содержатся мелкие частички, которые по случайности вдохнули. Удалить их надо как можно скорее, пока не развился рак. Но когда клетки эпителия разрушаются от асбеста, табачного дыма или других веществ, легкие больше не могут поддерживать себя в чистоте. В этом случае последним способом удалить слизь остается кашель, хронический мучительный кашель. Но он не слишком эффективен, канцерогены остаются в легких и со временем появляются опухоли. Хронический кашель время от времени повреждает опухоль, примешивая к слизи кровь. Как и в моем случае, зачастую это и есть первый признак рака легких. Если правы Холос и те люди, которые разделяют его веру, Эпителий разработал некий очень влиятельный инженер. Может именно этого сукина сына мне стоило бы засудить? Моя давняя знакомая из университета выдала предварительный отчет о твоей ДНК. Сказал я Холосу через несколько дней после получения образца. В этот раз я снова упустил момент приземления челнока. И фархельнорец, не Холос, передал через Ругубира и сам образец, и фархельнорские данные по сверхновым, обещанные Дональду Чену. И? Как-нибудь решил я. Надо будет обязательно выяснить. Когда он собирается произнести единственный слог, каким образом Холлус выбирает речевую щель? И она не верит, что ДНК инопланетное происхождение. Холлус переступил с ног на ноги. Мой кабинет он всегда находил несколько тесноватым. Разумеется, у ДНК инопланетное происхождение. Признаюсь, это не моя личная ДНК. Лаблак извлекла ее из своего организма. Но она тоже фархельнорка. Она идентифицировала сотни генов, на первый взгляд идентичных для земных организмов, например, ген, кодирующий синтез гемоглобина. Список возможных веществ, способных переносить кислород по кровеносной системе, довольно ограничен. Думаю, моя знакомая ожидала увидеть что-нибудь более, ну, инопланетное. «Я настолько инопланетен, что инопланетнее ты вряд ли встретишь», — ответил Холлус. «То есть большую разницу в строении наших организмов и ваших нам видеть не доводилось. Впрочем, есть практически инженерные соображения насчет того, какими странами живые организмы вообще могут быть». Он поднял одну из шести рук и отвесил мне салют, характерный для вулканцев. «Даже если ваши режиссеры не могут охватить все возможные варианты», добавил инопланетянин. «Склонен согласиться», — сказал я. Минимальное число генов для жизни около 300, но этого хватит только для самых примитивных созданий. Большинство клеток эукариотов имеют общую ключевую группу из порядка 3000 генов. Их можно встретить почти везде, от одноклеточных форм жизни до продвинутых созданий вроде нас. И они одинаковы или почти одинаковы до всех планетах, где мы побывали. Кроме того, у всех многоклеточных организмов имеются еще 4000 дополнительных генов, кодирующих синтез белков для связывания отдельных клеток воедино для сигнальной межклеточной системы и так далее. Кроме того, у всех многоклеточных организмов еще тысячи генов одинаковы для всех животных с внутренним скелетом. Сверх того, еще тысячи для всех теплокровных животных. Конечно, если ваша знакомая продолжит поиски, она найдет пархельнорской ДНК, Десятки тысяч генов, не имеющих аналогов в земных формах жизни. Хотя, конечно, легче сопоставить гены с уже известными, чем найти незнакомые, но это правда. Есть лишь горстка подходов к решению поставленных жизнью проблем, и они встречаются на каждой планете. Мне бы и в голову не пришло, что живые существа с бета могут пользоваться тем же генетическим кодом, что и земные, не говоря уже о конкретных генах. Я имею в виду, даже у нас здесь код немного варьирует. Из 64 кодонов, митохондриальной ДНК, 4 имеют другое значение, чем в ядерной. У всех живых существ, которых мы изучили, генетический код сущности одинаков. Поначалу это нас тоже поразило. Но ведь это совершенная нелепица, заметил я. Аминокислоты бывают в виде двух изомеров, левые и правые. Но вся жизнь на Земле построена исключительно на левых изомерах. Совпадение в ориентации аминокислот для двух разных экосистем 50 на 50. Шанс на то, что ориентация одинакова в трех экосистемах вашей, нашей ивридов 25%. «Действительно!» – подтвердил Холус. «Но даже если мы говорим только о левосторонних аминокислотах, всего их больше 100, а жизнь на Земле построена лишь на двадцати, каковы шансы на то, что жизнь на других планетах будет построена на тех же самых двадцати?» «Они чертовски малы!» Я скорее ожидал услышать от Холуса точный статистический ответ и улыбнулся. «В самом деле, они чертовски малы!» Согласился я. Но выбор не случайен. Его предопределил Бог. Я просто не могу с этим согласиться. И спустив долгий вздох, ответил я. Знаю. Сказал Холл с таким тоном, словно мое невежество приводило его в отчаяние. Он немного помолчал и сказал. Я не мистик. Я верю в Бога, потому что для меня в этом есть научный смысл. На самом деле, подозреваю, Бог существует во Вселенной из-за науки. У меня заболела голова. Что ты имеешь в виду? Если ты помнишь, наша Вселенная закрыта. В конечном счете она сожмется в большом схлопывании. Подобное событие случилось через миллиарды лет после возникновения предыдущей Вселенной. А кто знает, до каких феноменальных высот может дойти наука за миллиарды лет? Почему бы не предположить, что разум или данные, которые его представляют, мог пережить большое схлопывание, чтобы существовать и в следующем цикле? Такая сущность могла бы обладать достаточными научными познаниями, чтобы повлиять на фундаментальные физические константы следующего цикла, созданную Вселенную, в которой эта сущность могла бы заново возникнуть, уже вооруженная миллиардолетними знаниями и мудростью. Я покачал головой. Мне казалось, что можно было сказать нечто получше, чем старую сказочку на тему «А дальше вниз идут одни черепахи». «Даже если так», – сказал я, нахмурившись, – «все это не позволяет разрешить вопрос» существует ли Бог или нет. Ты всего лишь отдаляешься от создания жизни еще на один шаг. Каким образом жизнь возникла в предыдущей вселенной? Если ты не можешь этого объяснить, ты не можешь объяснить ничего. Не верю, что это существо, наш Бог, когда-либо был живым, сказал Холус. В смысле был биологическим организмом, Подозреваю, что наша вселенная первая, в которой вообще возникли биология и эволюция. Но что же это тогда? Этот бог-существо. Здесь у вас мне не доводилось видеть свидетельств того, что вы создали искусственный интеллект. Это замечание показалось мне отвлеченным, но я кивнул. Да, пока что не создали, но над этим многие работают. У нас есть машины, осознающие себя. Одна из них – наш межзвездный корабль, Мирилкас. Но мы обнаружили вот что. Интеллект имеет свойство появляться внезапно. Он сам собой возникает в организованных системах достаточной сложности. Подозреваю, что это существо, которое является богом нашей вселенной, оно было интеллектом бестелесного воплощения, возникшее в случайных флуктуациях предыдущей, до биологической вселенной. Верю, что это существо, существующее в полном одиночестве, поставило своей целью, чтобы следующая вселенная имела независимую от него самовоспроизводящуюся жизнь. Кажется совершенно невероятным, что жизнь могла бы зародиться сама по себе в любой случайно возникшей вселенной. Достаточной же для развития сознания сложности локализованная матрица пространства-времени с приличными шансами могла возникнуть сама по себе всего за несколько миллиардов лет квантовых флуктуаций, особенно в совершенно другой вселенной, в особенности такой, которые все пять фундаментальных взаимодействий имеют менее яркую разницу относительных сил. Холос ненадолго умолк, а затем продолжил. Предположение о том, что нашу Вселенную создал ученый, объяснило бы давнюю философскую проблему, почему Вселенная поддается научному познанию, почему абстракции фархельнорцев и землян, такие как математика, индукция, эстетика, применимы к природе реальности. Наша Вселенная научно-познаваема, потому что ее создал невероятно продвинутый интеллект, который пользовался научным подходом. Мысль о том, что разум мог возникнуть куда проще, чем сама жизнь, меня ошеломила. И все же у нас до сих пор не было подходящего определения интеллекта. Каждый раз, когда компьютеру вроде как удавалось его обрести, мы просто-напросто говорили, что имели в виду нечто другое. Бог ученый, сказал я, пробуя мысль на вкус. но ну, думаю, достаточно продвинутая технологии неотличима от магии. В точку! Живо откликнулся Холос. Эту фразу стоило бы записать. Не думаю, что ее придумал я. Но твое предположение остается тем же, что и есть. Предположением. Оно не доказывает существование Бога. Холлус покачал телом. И какое же свидетельство могло бы тебя убедить? Некоторое время я обдумывал ответ, а затем пожал плечами. «Дымящийся ствол», — сказал я. Холлус раздвинул глаза на максимальное удаление. «Что?» Мой любимый жанр в художественной литературе — детективы об убийствах и... «Меня изумляет, что люди находят удовольствие в чтении об убийствах», – ставил Холлус. «Нет-нет», – возразил я. «Ты не так понял. Нам не нравится читать об убийствах. Нам нравится читать о справедливости, когда преступника, неважно насколько умного, изобличают содеянным. И самое прямое, лучшее доказательство случая убийства – узнать, что у подозреваемого в руках дымящийся пистолет» что он действительно держит в руках орудие преступления «А -а -а, – сказал холлос дымящийся ствол неопровержимая улика и я хочу увидеть тебе на ее доказательство которое невозможно оспорить нет неопровержимого доказательства большого взрыва заметил холлос нет доказательства эволюции и все же ты принимаешь эти теории почему вопрос о существовании создателя требует большего. На это я не смог придумать хороший ответ. Знаю одно, упрямо сказал я. Для того, чтобы меня убедить, нужно очень убедительное доказательство. Мне кажется, тебе привели уйму убедительных доказательств, сказал Холос. Я провел рукой по голове. Там, где раньше росли волосы, теперь под ладонью лоснилась гладкая кожа. Холос был прав. Мы принимали эволюцию на веру, не имея абсолютного доказательства. Само собой кажется очевидным, что собаки произошли от волков. Наши предки, очевидно, одомашнили их, выдавили из них злобу, вывели в них общительность и дружелюбие, в конечном счете превратив Canis lupus polypus ледникового периода Canis lupus familaris – современный вид из 300 различных пород. Если это случилось именно так, Если человек действительно превратило тело в ровера, тогда можно считать доказанным одно из базовых положений эволюции. Новые виды, или по крайней мере новые подвиды, могут развиваться из старых. Но мы не можем доказать эволюцию собаки. За все эти тысячи лет, которые мы разводим мириады собак, нам не удалось создать новый вид собак. Чихуахуа по-прежнему может скрещиваться с датским догом. А питбуль может оплодотворить самку пуделя, и в обоих случаях на свет появится плодовитое потомство. Не имеет значения, как старательно пытаемся мы подчеркнуть их различия. Собаки все равно остаются видом Canis lupus familaris, и мы ни разу не создали нового вида кошки – крысы или слона, кукурузы, кокоса или кактуса. Тот факт, что естественный отбор может вызывать в виде изменения, не оспаривает никто. Даже самый упертый креационисты Но то, что этот отбор может превращать один вид в другой, на самом деле этот факт никто никогда ваучью не наблюдал. В палеонтологической галереи позвоночных КМО была длинная диорама, которой стояли скелеты лошадей, начиная от хирокотериум из эоцена, а затем месохипус из олигоцена, мирихипус и плеохипус из плеоцена, экум шушонензис из плеистоцена. И заканчивая современным видом Экус Кабалус, представленным скаковой лошадью и шетландским пони. Конечно, чертовски похоже на то, что эволюция действительно имеет место. Число пальцев на ногах постепенно снижалось с четырех на передних ногах и трех на задних, у Хирокотериум, до одного единственного в форме копыта. Зубы удлинялись и удлинялись, очевидно адаптируясь к поеданию жесткой травы. Животные, если не считать пони становились крупнее. Я настолько часто проходил мимо этих экспонатов, что диорама превратилась для меня в неотъемлемую часть жизни. Я редко о ней задумывался, хотя довольно часто мне приходилось описывать её vip персонам во время экскурсий. Один вид прокладывает путь другому в бесконечной череде мутаций, адаптации ко все изменяющимся условиям. Это я охотно принимал. «Я принимал это, потому что теория Дарвина имеет смысл». «Так почему же я не принимал так же и теорию Холлоса?» «Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств», так отвечал Карл Саган каждый раз, когда сталкивался с уфологами. «И что же теперь, скажешь, Карл? Пришейцы уже здесь, Торонто, в Лос-Анджелесе, Бурунди, Пакистане, в Китае. Доказательство неопровержимо. Они здесь». А что насчет бога Холлуса? Как насчет доказательств существования разумного творца? Похоже, у фархельнорцев и вридов их больше, чем у меня о существовании эволюции. Той теории, на которой я построил всю свою жизнь, свою карьеру. Но все же, все же, экстраординарные заявления. Наверняка они обязаны требовать доказательств получше. Безусловно, доказательство должно быть монументальным неопровержимым, конечно должно, без сомнения.